но ни он, ни я не прикоснулись к нашим наполненным кубкам Над городом, обыкновенно таким шумным, висела давящая тишина, и я боялся, заговорив, нарушить ее. Арри взял свой кубок и всматривался в вино, будто надеясь найти в его глубинах ответ на свои вопросы. Он нашел там только переливающиеся отцветы, отбрасываемые канделябрами, вокруг которых порхали первые ночные мотыльки. При малейшем дуновении ветра крылышки несчастных насекомых внезапно вспыхивали, и они падали, кружась в огонь. Я наблюдал за ними, и в их смертельном танце замечал некоторое сходство с человеческой судьбой. Вдруг... Неподалеку от Антонии долгий женский стон пронзил тишину. Должно быть, вдова или мать оплакивала труп одного из этих помешанных. Я прошептал, почему? Нигер осушил свой кубок одним залпом слишком быстро. Он явно хотел напиться. Я бы охотно последовал его примеру, если бы это было совместимо с достоинством моего звания, поскольку мне хотелось впасть в чудовищное, благотворное равнодушие. Луций Арий не ответил. Выпив, он вновь принялся теребить свое кольцо. Впрочем... Что он мог ответить? Мы оба уже преодолели тот возраст, когда на каждый вопрос хочется получить точный ответ. Вдали крикнула женщина, затем снова и снова. Ее крик усиливался и звучал на очень высокой ноте, потом внезапно оборвался и тотчас же снова возникал и набирал силу. Нигер провел рукой по лбу и что-то по-иудейски пробормотал, что ты сказал. «Ничего, господин. Изречение из их священных текстов, которое пришло мне на ум. Голос слышен на холме. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Мы погрузились в наши думы». Еврейка не переставала кричать. Ее стенания вызывали к жизни другие женские голоса, и все они вместе составили нестерпимый вой погребального хора. А может, незнакомка причитала одна, и это была лишь игра моего воображения? Да, для меня настало время вновь обрести лагерные привычки, хотя бы для того, чтобы не волноваться при виде крови но и Флавий более закаленный, чем я, был мертвенно-бледным, когда мы вернулись в Антонию. Я слышал, как он тихо сказал, и сверх того это были галилеяне. Арий по-прежнему задумчиво продолжал вертеть вокруг пальца кольцо римского всадника. Господин, у меня есть кое-какой опыт в этих делах, поверь мне, это было хорошо подготовлено когда никто за этим не стоит, не бывает так, как сегодня. Он прав. Но узнаем ли мы когда-нибудь, что произошло на самом деле? Легионеры, стоявшие на посту на площади храма, по крайней мере те, кто уцелел в этой вспышке ярости и ненависти, так ничего и не поняли. Кажется, все началось с группы паломников, пришедших из Галилеи и нагруженных ягнятами и козлятами, которых они принесли для ритуального жертвоприношения. Люди самого кроткого вида неожиданно обезумели, взывая к Ягве и издавая враждебные возгласы по отношению к Риму в намерении освободить от римлян Израиль. Тогда явились другие люди, вооруженные до зубов, и ринулись на наших солдат. Пролилась кровь, и толпу охватила истерия. Наши люди были изрублены на куски. Давясь, толпа бросилась на штурм Антонии. Мы устремились на площадь верхом, нанося удары во все стороны. Для того, чтобы прорваться сквозь взбунтовавшуюся чернь, требуется больше мужества, чем для того, чтобы во весь опор ринуться на неприятельское войско. Рядом со мной упал, выбитый из седла, декурион. Останки, брошенных на растерзание зверям в цирке, выглядят лучше, чем трупы наших легионеров, когда мы смогли их подобрать. Ужас!» В момент, когда разум колеблется и уступает место ярости, жажде убийства убивают уже не из чувства долга, но из животной потребности убивать.